глава 100 середина соревнований наступила очередь хан сеня его противником был парень которого звали лэй бэн в тот момент когда хан сень только вышел на сцену лэй бэн призвал душу существа в виде лука и души существ в виде трех стрел и тут же выстрелил в него почти одновременно три стрелы устремились к хан Сенью. хан сень был удивлен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 Эта программа изначально принадлежала Ван Чан Цину, но его заменили на Фан Минцюане, поэтому было понятно, почему он не любил Фана. Хорошо, тогда все решили. Фан, давай займемся и Дон му проговорил Сю Каньян. Фан Минцюань скривился и вздохнул. Он пытался подавить свой гнев и смотрел на присутствующих. Отплатив таким же холодным взглядом Ван Чан Цину, он посмотрел на Сю Каньяна и спокойно проговорил.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 чтобы доллар продолжал выигрывать, и чтобы он встретился с Идон Му, который преподаст ему хороший урок. <смех> Забавно, я согласен, пусть Бог благословит доллара. Благословит доллара, благословит доллара. Словосочетание «благословит доллара» также стало очень популярным и встречалось во множестве комментариев на протяжении всего конкурса, особенно в онлайн-сообществе «Средина соревнований». Эта фраза каждый день появлялась на экране.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 Линь говорил, что Идон Му не обладает настоящим искусством убийцы, поэтому вряд ли сможет победить Танжан Лю. Возможно, фраза Благословить доллара сыграла какую-то роль. В последующих раундах противники Хан Сене были либо сильно ранены, либо уже утратили свои сильные души существ, а некоторые столкнулись с несчастными случаями в самом Альянсе.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 И тогда мне придется сразиться с Линьфеном, которого я действительно опасаюсь. Хансень достал кинжал, закрыл глаза и задумался обо всех матчах, которые он провел. На следующий день Хан Хансень легко стал победителем. Его противник не смог прийти из-за ранее полученных тяжелых травм. Хансень спустился со сцены и хотел посмотреть на сражение Линьфена, но его кто-то остановил.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 «Нравится тебе это или нет, но это факт», — небрежно бросил Сын Небес. «Разве ты не говорил то же самое и в прошлый раз?» Усмехнувшись, спросил Сын. Это замечание заставило лицо Сына Небес потемнеть. Глава 104. Неплохо. На сцене Идон Му холодно посмотрел на Хан Сеня и сказал, «Раз ты осмелился прийти, то будь готов умереть».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 Хотя после окончания соревнований эта программа закроется, но заслуги Фан Мин Цюаня сделают его знаменитостью. И независимо от того, какое шоу он будет вести в будущем, у него всегда будет высокий рейтинг. Теперь для станции Хуаксин Фан Мин Цюань стал главной опорой. Даже Сю Каньян постоянно улыбался ему и поздравлял. Это вызывало у Ван чанцыня такую зависть,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 человека который спас девочку он считал что такой человек непременно должен добиться успеха фан минсюань сделал ставку на то что доллар станет избранным вот так просто получит он первое место или нет это был уже не сильно важно сражение против и донму и слова сказанные линь феном увеличили репутацию доллара а вместе с этим и фан минсюань добился больших успехов доллар ты действительно мой счастливый амулет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 Увидев еще одну такую же рыбу, которая быстро плыла к дохлой, Хан Сень отрезал кусок плоти от живота, остальное оттолкнул подальше. Наблюдая, как косяк рыб отправился к дохлой рыбине, Хан Сень откусил кусок плоти, что сжимал в руке. Он оказался вонючим и горьким, но сейчас Хан Сень не мог привередничать в еде. Когда он прыгал в воду, серебряная птица схватила его за спину,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 Глава 111. Убежище славы. Когда Хан Сень увидел, что несколько молодых людей охотятся на существо, которое очень похоже на льва, он решил, что все-таки бог не бросил его. Отозвав все души своих существ и спрятав кинжал в рукав, Хан Сень подошел к этим людям после того, как они убили существо и спросил, «Друзья, можно узнать, где мы находимся?» Молодые люди, находящиеся в восторге от убийства существа, были очень удивлены, услышав голос Хан Сеня. Обернулись к нему, держа в руках оружие наготове. Когда они увидели Хан Сеня, у которого вся одежда была разорвана и во многих местах текла кровь, они с облегчением вздохнули. «Почему ты бродишь здесь один?» – спросил один из юношей, который был облачен в доспехе от души существа. Он все еще с сомнением смотрел на Хан Сеня. «Мы были с друзьями, но нам повстречалось летающее существо со священной кровью, и мы решили разбежаться. Мне очень повезло, что я остался в живых», — ответил Хан Сень, сообщив только часть правды. «Существо со священной кровью где?» Молодые люди были в шоке. «Я не знаю, где оно сейчас. Спасаясь, я прыгнул в реку, и сюда меня принесло течение». Если хотите его убить, то можете идти вверх по течению и испытать свою удачу. Но я не уверен, что оно все еще там. Хан Сень сделал паузу, а потом снова спросил. Но ну, для начала, скажите, где я нахожусь?» Ответила девушка с большими глазами. «Мы тоже не совсем уверены, но если ты хочешь добраться до убежища, то тебе нужно идти на запад, и примерно через месяц ты сможешь добраться до убежища Славы». Хан Сень был немного удивлен. Ведь Лин Бэйфен и Сюэ Ян были из убежища славы, а теперь, похоже, он оказался недалеко от этого убежища. Он задался вопросом, насколько далеко унесла его река. Ему очень повезло, что на своем пути он не столкнулся с какой-либо серьезной опасностью. Молодой человек, который говорил первым, неожиданно произнес. «Что-то ты не очень хорошо выглядишь». Так случилось, что мы будем возвращаться назад. Если ты нам заплатишь, то мы тебя подвезем. Хан Сень улыбнулся. Что, похоже, что у меня с собой есть деньги. Ну, мы можем составить договор и подписать его сейчас, а после возвращения в убежище ты нам отдашь деньги, ответил молодой человек. И сколько вы хотите? спросил хан Сень и задумался. А он совсем не знал эту территорию а так, если он будет с ними, то хотя бы не заблудится. «Сто тысяч!» Молодой человек взглянул на лук и стрелы, которые были в руках Хан Сеня, а потом добавил, «Похоже, ты ранен. Мы можем дать тебе лекарство и еду, мясо примитивных существ». Остальные присутствующие были немного удивлены такой ценой. На самом деле она была слишком маленькой. «Хорошо». «Но я смогу заплатить только после того, как доберемся до убежища», – сказал Хан Сень и развел руками. Эта охота была достаточно плодотворной, ему было очень важно спокойно добраться до убежища. Сейчас для него сто тысяч были не очень большой суммой. Конечно, очень жаль, что теперь он не сможет попасть в последние раунды соревнования, но для него это было неважно. Даже если он не появится, он все равно останется на десятом месте и в любом случае получит душу существа со священной кровью. Обидно было только заодно – он упустит возможность попробовать сразиться с Линьфеном. Несмотря на то, что он пропустит последние раунды соревнования, зато он получит душу существа со священной кровью. Для Хан Сеня это было намного важнее – чем получить какое-то более высокое место на соревнованиях. Даже если он сможет занять первое место, все равно дополнительной награды не будет, поэтому если бы у Хан Сеня был еще один шанс на принятие решения, он все равно пошел бы на охоту. Все было бы еще лучше, если бы он не оказался в такой панике. По рукам. Молодой человек достал ручку и бумагу для составления самого простого договора. После того, как Хан Сень подписал этот договор, молодой человек дал ему немного воды и еды. Немного времени спустя девушка с большими глазами решила помочь Хан Сенью с ранами. Когда она подняла его рубашку и увидела раны, которые оставила серебряная птица, девушка чуть не завизжала от удивления. Рана от когтей была на всю спину Хан Сеня, тело сильно повреждено, но кровотечение почти остановилось. Хан Сейн думал о том, что ему очень повезло, потому что его рюкзак и золотая броня все-таки немного защитили его от атак птицы, и его позвоночник остался целым. Иначе он давно уже умер бы. Рана выглядела очень пугающей, но у него было отличное телосложение, и он хорошо владел нефритовой кожей. Поэтому даже несмотря на то, что у него не было лекарств, его рана не стала хуже. Девушка промыла рану спиртом и перевязала. Молодые люди сказали, что ему просто повезло, что он смог сохранить свою жизнь. Ребята из этой группы разобрали по кускам убитое существо льва, развели огонь, потом наломали веток и нанизали на них мясо. После приготовления они даже поделились с Хан Сенем. Хан Сень схватил мясо и быстро его съел. Ему нужно было хоть как-то восстановить свои силы. Информация Вы съели плоть примитивного существа льва, получено ноль примитивных очков гена. Хан Сень на протяжении их двухдневной поездки познакомился с этими молодыми людьми. Они были из обычных семей, и в них не было ничего особенного, поэтому они не попали в крупные банды. Вместо этого они просто сгруппировались и стали вместе охотиться на существ. Они не решались нападать на сильных существ, потому что не обладали большой силой. Они всегда охотились на примитивных существ, которых находили по одному. Они находились в лучшем положении, чем Хан Сень, когда только вошел святилище Бога. Они были вместе, а он был совсем один, но они немного напоминали ему его самого. Благодаря медикаментам и еде Хан Сень начал восстанавливаться довольно быстро. Спустя всего несколько дней его рана уже не была опасной. Конечно, на это повлияло его отличное телосложение и нефритовая кожа. У подножия горы они услышали виск. Подняв головы, они увидели, как с горы несутся черные фигуры. Выглядели они очень испуганными. «Бегите! Это обезьяны с черными хвостами!» – закричал Сюй Сян Цян, а он был лидером среди этой группы. Хотя обезьяны с черными хвостами были размером с кошку и всего лишь примитивными существами, но они бегали весьма быстро – Их когти были ядовиты, поэтому очень опасно, если бы они кого-то поцарапали. Зрелище около дюжины обезьян, мчащихся с горы, всех повергло в шок. Они смогли бы справиться с одной или двумя, но тут их была дюжина, поэтому остаться в живых было бы крайне трудно. Вокруг находились горы, им некуда было спрятаться, а вот обезьяны очень хорошо ощущали себя на такой территории. Внезапно послышался виск обезьяны. Молодые люди обернулись и увидели, что голову обезьяны с черным хвостом пробила стрела. Она тут же свалилась. Лучником был Хан Сень, который стоял в стороне. «Хан Сень, пошли! Здесь очень много обезьян, и мы окажемся в беде, если они смогут нас окружить!» – торопливо проговорила девушка с большими глазами. Ли Сяогу. Глава 112. «Лучник». Хан Сень проигнорировал ее слова и, И снова натянул тетиву на судном дне, целясь в обезьян, которые с криком сбегали по склону. Молодые люди решили, что Хан Сень просто сошел с ума. Сколько обезьян он сможет убить? Как только они его окружат, то одна царапинка от этой обезьяны убьет его. Пока они думали обо всем этом, они слышали звук тетивы, которую Хан Сень без перерыва натягивал, выпуская стрелы. Мелькнула черная тень. И стрела мгновенно пробила голову обезьяны с черным хвостом. В следующий момент стрела снова была в руках Хан Сеня и снова проткнула голову следующей обезьяны. Он не делал никаких лишних движений и не сбивался с ритма. Лук и стрела были как одно целое, завораживая таинственной красотой. Тетива, стрела, смерть. Все происходило так естественно и гладко, как будто именно так и должно быть». Сюйсянтянь, как и все остальные, была ошеломлена, все остановились. Они не могли поверить, что головы обезьян с черными хвостами так легко пробиваются. Более половины из 12 обезьян с черными хвостами были убиты хансенем еще до того, как они успели спуститься к подножью горы. Остальные с визгом помчались обратно в горы. Все так и продолжали стоять, рассматривая хан Сеня сверху вниз казалось что они видят призрака внезапно послышался гневный виск и через мгновение они увидели обезьяну с черным хвостом которая была в два раза больше обычных как порыв ветра она спустилась к подножью горы мутантная обезьяна с черным хвостом лися огу была потрясена после ее слов послышался звук натянутой тетивы и тут же промчалась стрела Стрела пронзила голову обезьяны с черным хвостом, от такого сильного удара ее отнесло к дереву, что стояло позади, и пригвоздило к стволу стрелой. Ли Сяогу и остальные с изумлением смотрели на прибитую к дереву обезьяну, а когда они перевели взгляд на хан Сеня, то увидели, что он совершенно спокойно прячет лук за спину, как будто ничего особенного и не сделал. В день, когда проходили финальные раунды, многие пришли посмотреть матчи. Особенно ждали матч, который должен был состояться между Долларом и Линьфеном. Но перед началом матча никто так и не смог увидеть Доллара. В последних раундах действовала такая схема. Каждый участник должен был сражаться со своими девятью противниками. Тот, кто выигрывал большинство матчей и получал высший рейтинг. В начале, когда еще не наступила очередь Доллара, все надеялись, что он появится чуть позже. Однако на свое сражение Доллар так и не пришел. Соответственно, он проиграл автоматически. Зрители начали шуметь. Они так долго ждали Доллара, но он не появился. Это сильно всех огорчило. Стали появляться различные сплетни. Некоторые говорили, что Доллар был ранен, когда охотился за существом со священной кровью поэтому не смог прийти. Другие говорили, что Доллар был солдатом, и ему пришлось выполнять приказ, поэтому он не смог прийти на соревнования. Конечно, были и те, кто говорил, что Доллар просто испугался Линь Фэна, поэтому и не пришел. Однако последнее мнение было не очень популярным. Все-таки в своем сражении с Идон Му Доллар показал, что он обладает достаточной силой. Наконец, многие люди из Альянса вспомнили о Фан Мин Цюане. Все очень надеялись, что Фан сможет дать разумное объяснение, почему доллар не появился на соревновании. Естественно, Фан Мин Цюань ничего об этом не знал, поэтому он просто написал статью под названием «Ты мой некоронованный король», где указал, что доллар навсегда будет для него единственным королем и чемпионом, независимо от того, где он находится». Не дождавшись от Фан Мин Цюаня никакого конкретного ответа, людям все еще было любопытно, что же произошло. Но не было никого, кто бы знал точную причину, хотя вариантов было множество. До конца соревнования Доллар так и не появился. Из-за этого он стал проигравшим во всех матчах и в итоге занял десятое место. Но все равно никто не сомневался в силе Доллара. Для многих он не был номером 10. Кто станет чемпионом, было очевидно. Линь Фэн во всех своих матчах сначала позволял противникам вести активные действия, а потом с легкостью побеждал их. Среди зрителей не было много споров о том, кто станет настоящим чемпионом. Всех интересовал вопрос, кто бы им стал, если бы Доллар все же появился. Во время интервью с Лень Фэном одна девушка-репортер спросила, «Доллар не пришел, потому что он вас боится?» «Он точно так же, как и я, никогда не будет бояться противников», – небрежно ответил Линь Фэн. Затем он просто проигнорировал все дальнейшие вопросы. Не сумев ничего больше добиться от Линь Фэна, журналисты переключились на Тан Джен Лю. Такая ситуация огорчила Тана. В этом году он занял второе место. Это был лучший его результат, но никто до этого момента не обращал на него внимания. Они должны были хотя бы поздравить его. Но все задавали вопросы только о долларе. «Тан Лю, если бы доллар участвовал в матчах, кто, по вашему мнению, стал бы чемпионом? Доллар или Линь Фэн?» «Тан Лю, как вы думаете, почему доллар не появился?» «Доллар или Линь Фэн? У кого больше шансов на победу?» «Доллар и Линь Фэн знакомы? Вы с долларом друзья?» От множества вопросов у Тана разболелась голова. И он закрылся у себя дома, чтобы избежать дальнейших расспросов от журналистов. В Скайнете тоже было множество сообщений, которые посвящались этим вопросам. Некоторые хвалили доллара, а некоторые осуждали. Даже через месяц после окончания соревнования продолжались споры. Хан Сеню и его группе понадобилось немногим больше месяца, чтобы добраться до убежища славы. Молодые люди говорили, что дорога займет около месяца, но это по их опыту, так как им приходилось обходить сильных существ, которые им встречались. Но теперь у них в команде был Хансень, и им больше не нужно было делать огромные крюки. Хансень был отличным лучником и расчищал им путь. Если встречались существа небольшими группами, то Хансень уничтожал их на расстоянии 30 футов, тем самым давая понять, что лучник имеет огромное преимущество. Из-за стрельбы Хан Сеня многие изменили отношение к луку. После того, как Хан Сень добрался до убежища славы, он обнаружил, что не может получить свое вознаграждение за то, что стал избранным. Он мог забрать его только там, где регистрировался, соответственно, в замке стальных доспехов. Глава 113. Моя победа – это море звезд. Хан Сень не мог сразу же отправиться обратно, поэтому он телепортировался из святилища Бога. Как только он оказался в Альянсе, то увидел на своем комлинке множество пропущенных звонков от Фан Зин А он решил перезвонить и услышал, что в его голосе звучит облегчение. «Ты еще не умер». «Хорошие люди не могут так легко умереть. Передай парню кулаку, что я не могу сейчас к нему вернуться, но я ему верну», Душу существа-мутанта с типом маунта. В их договоре было указано, что если он убьет существо со священной кровью, то ему дадут маунта, но так как на существо напала серебряная птица, банда парня-кулака скорее всего вернулась с пустыми руками. Соответственно, у Хан Сеня не было права на эту душу существа-мутанта. «Не надо. После того, как ты увел за собой серебряную птицу, парни смогли забрать плоть чешуйчатого броненосца». Они только очень переживали, что тебя могла убить эта птица. Фан рассмеялся. «К сожалению, у меня нет лука и стрел от души существа со священной кровью, иначе я бы застрелил эту птицу. Так что ей, можно сказать, повезло», – пошутил Хан Сень. «Если тебе нужен лук и стрелы от существа со священной кровью, то у тебя есть шанс это получить», – Фан Зен Ци усмехнулся. «Какой шанс?» «Ты же не хочешь попросить меня второй раз рискнуть своей жизнью, верно? У меня совершенно нет желания это делать», — ответил хан Сень. Но на самом деле ему было очень интересно. Его судный день был хорош, но с его помощью он не мог убить существо со священной кровью. Через два месяца парень-кулак перейдет во второе святилище бога и будет продавать некоторые души существ, в том числе и лук от души существа со священной кровью». «Если тебе интересно, ты можешь посмотреть», — сказал Фан Зин Ци. «Обязательно», — ответил Хан Сень и положил трубку. Когда он вышел из станции телепорта, то увидел Ян Ман Ли, которая стояла и пристально смотрела на него. «Где ты был? Ты в курсе, что вступительные экзамены в Академию Черного Ястреба вот-вот начнутся? Если ты не поступишь, то не вздумай говорить, что это я тебя учила. Я не могу из-за этого потерять свое лицо». Ян Манли была сильно разгневана. «Я охотился за существом с друзьями, но кое-что пошло не так. Я просто вернулся в убежище. Извини». Хан Сень понимал, что его не было дольше, чем он просил у Ян Манли, поэтому неудивительно, что она так злилась. «Как бы там ни было, но меня это не касается. Я правда хочу, чтобы ты не сдал экзамены и чтобы я тебя не видела каждый день». Ян Ман Ли была очень недовольной и открыто показывала свое равнодушное отношение. Хан Сень пожал плечами. Он знал, что Ян Ман Ли – неплохой человек, но она всегда казалась придирчивой. Она, должно быть, хочет, чтобы он снова вернулся к тренировкам. Но Хан Сеню было необходимо домой, потому что его не было уже очень много дней. В этот момент он мог только еще сильнее огорчить Ян Ман Ли. Видя, что Хан Сень покидает станцию телепорта и не собирается возвращаться к тренировкам, Ян Манли подумала – будет просто бессмысленно, если этот ублюдок поступит в Академию Черного Ястреба. Хан Сень вернулся домой, но перед тем, как лечь спать, заглянул к своей маме. Он не спешил забирать душу существа со священной кровью. Он мог это сделать в любое время, до начала следующего соревнования но только в замке стальных доспехов. Вступительные экзамены в академию должны были пройти через несколько дней. Сень решил, что сначала сдаст эти экзамены, а потом будет искать путь, как ему вернуться из убежища славы в замок стальных доспехов. Но он должен был побыстрее вернуться в свое убежище. Потому что очень скоро парень-кулак начнет распродавать души существ, а он хотел приобрести лук. Кроме того, как раз к этому времени его существо уже должно было развиться до существа со священной кровью. Он не мог не воспользоваться этим. Подумав о душах существ, Хан Сень призвал свою душу, полученную от чешуйчатого броненосца. Это оказался огромный круглый черный щит, размером примерно в 4 фута. Он был покрыт чешуей и шипами. Выглядел довольно страшно. Он был не только для защиты. Если кто-то попытается в него ударить, то получит сильные повреждения. Это действительно превосходная вещь. А если его использовать вместе с кровавым убийцей, то даже Цинь-Сюань не сможет отбиться от такой атаки. Хан Сень вспомнил сцену, когда они сражались, и рассмеялся. На следующее утро Хан Сень отправился на станцию телепорта, чтобы продолжить тренировки. Ян Ман Ли дала ему еще один тест для проверки физической силы. Хан Сень воспользовался нефритовой кожей, чтобы результат был в пределах 10-11 очков. Это вполне удовлетворило Ян Ман Ли. Хан Сень не знал, какой у него был реальный показатель силы, потому что он в этих тестах не выкладывался в полную силу. Кроме того, он получил еще 5 мутантных очков гена, когда съел плоть обезьяны с черным хвостом. В общей сложности теперь у него было 52 мутантных очка гена. Ян Ман Ли решила воспользоваться оставшимися днями и так загрузила Хан Сеня, что у него даже не было времени передохнуть. Она была солдатом и, несмотря на то, что не была поклонницей Хан Сеня, все равно прилагала все усилия к его обучению, потому что Цин Сюань дала ей такой приказ – Поступит он или нет, это ее не интересовало. На самом деле, она не хотела, чтобы Хан Сень поступил, потому что считала, что Доллар подойдет лучше в их группу, как лучник. Но Доллар, как обычно, был неизвестно где. Она даже не могла найти его, не говоря уже о том, чтобы убедить его присоединиться к их команде. Это ее очень расстраивало. В то время, когда должны были начаться экзамены, Цинь Сюань не могла покинуть станцию телепорта, поэтому не могла сопровождать Хан Сеня в Академию Черного Ястреба. Вместо этого она передала Хан Сеню билет на межзвездный корабль и попросила, чтобы он сдал экзамены. Хан Сень уже поговорил с Лоу Сулан о его поездке в военную академию. Она полностью поддержала его решение. Если бы он смог закончить военную академию и поступить в аспирантуру, то смог бы служить офицером, Пусть и с невысоким званием, но это лучше, чем солдат. Учитывая это, он не будет сильно подвергаться опасности, а на поле сражения у него будет больше шансов выжить. А если у него будут еще и хорошие оценки, то ситуация станет еще лучше. В таком случае ему, возможно, дадут какое-то безопасное место для службы. Лоу Сулан этого очень хотела. Единственное, о чем она беспокоилась – так это о том, что Хан Сень не сможет сдать вступительные экзамены в такую превосходную академию. Все-таки Хан Сень закончил только общеобразовательную школу, и его шансы на поступление в такую академию вызывали сомнения. Даже выпускникам элитных школ было довольно трудно пройти вступительные экзамены. Находясь на межзвездном космическом корабле, Хан Сень рассматривал бесконечное пространство, что было за окном. Его сердце начало биться быстрее. Это был первый раз, когда он покинул планету Рока. В этот момент Хансень Сень вспомнил предложение из книги, которую он когда-то читал. «Моя победа – это море звезд». Глава 114. «Приз свидания». Межзвездное путешествие было длинным и скучным. Многие люди решили пойти в спортзал или зайти в Скайнет, чтобы хоть как-то убить время. Хотя планета Рока Хан Сеня была не слишком далеко, все же для перелета потребовалось несколько дней. Хан Сеню было скучно сидеть и просто смотреть в иллюминатор, поэтому он задумался, стоит ли ему пойти в спортзал или нет. Он обратил внимание на девушку, которая сидела напротив него. Она играла на своем комлинке, и было похоже, что играет она в руку бога. Хан Сеню показалось, что это рука бога, Хотя, когда он играл на станции телепорта, то в тренажере ему приходилось контролировать все тело, а на ковлинге нужно было играть только руками. Пальцы девушки были длинными и привлекательными. Она с невероятной быстротой попадала по пятнам, которые появлялись возле ее рук. Хан Сень, казалось, не совсем понимал, в чем была разница между этой игрой и той, в какую он играл. Кроме пятен... Также появлялась голографическая ладонь, которая тоже ударяла по этим пятнам. Было такое ощущение, что эта ладонь пытается избить саму девушку. Хансейн наблюдал некоторое время, он понял, что это онлайн-игра, мини-версия игры «Рука Бога», а та, в которую он играл, была версией для одного. Закончив игру, девушка увидела, что Хансейн пристально на нее смотрит. Она ответила холодным взглядом. Хан Сень заметил, что девушка действительно была ошеломительной. Она была примерно его возраста или немного старше. На ней был костюм, который смахивал на униформу. Ее милое лицо напоминало лицо фарфоровой куклы, маленькие красные губы и черные волосы. Девушка видела, что Хансень продолжает на нее смотреть, и отвернулась, чтобы играть в свою игру. Хансень встал, подошел к девушке и с улыбкой спросил, «Ты из Академии Черного Ястреба?» Девушка повернулась и посмотрела на Хан Сеня. Она была немного удивлена. «Ты тоже летишь в Академию Черного Ястреба?» «Почти. Я только собираюсь подавать заявление». Услышав его ответ, девушка потеряла к нему интерес. Каждый год в Академию Черного Ястреба пытались поступить многие люди, но проходил экзамены только один из тысячи. Она решила, что Хансень Сень просто один из таких. Она уже видела много, очень много таких поступающих. «Сестра, а что это за игра, в которую ты играешь? Она очень напоминает руку Бога». Хан Сень продолжил беседу, присаживаясь рядом. У девушки не оставалось выбора. Ей пришлось повернуться к Хансеню. На ее лице возникла лукавая улыбка. «Давай попробуешь сыграть против меня. Если выиграешь, то я соглашусь пойти с тобой на свидание». Девочка была уверена, что все знают об этой онлайн-версии, особенно те, кто собирается поступать в академию. Хан Сень хотел это использовать, чтобы привлечь ее внимание. «Итак, если я выиграю, ты станешь моей девушкой». Хан Сень с удивлением посмотрел на нее, но не мог поверить, что она говорит правду. У девушки было привлекательное лицо и очень красивое тело. Ее длинные ноги и пышную грудь подчеркивала узкая талия. Она действительно была красавицей. Сейчас она еще юна, но когда она станет настоящей женщиной, то будет такой же привлекательной или даже лучше, чем Цинь-Сюань. Девушка пойдет с ним на свидание, когда он победит ее в руку Бога. Для него это много значило. Конечно, Джи Янран Ран всегда держит свое слово. Если ты поступишь в Академию Черного Ястреба, то сможешь спросить у любого, и все подтвердят. Джи Янран Ран усмехнулась. Она была юниором в Академии и президентом общества Руки Бога. В Академии она была в топ-10 в этой игре. Даже многие профессиональные игроки не были уверены, что смогут победить её, не говоря уже о Хан Сене, который ещё даже не добрался до Академии. Отлично, тогда давай начнём. Хан Сень просто не мог упустить такой отличный шанс пойти с ней на свидание ещё до того, как он доберётся до Академии вряд ли у него будет много таких шансов, как этот». Джи Янран Ран улыбнулась. «Если ты выиграешь, то я пойду с тобой на свидание, но если ты проиграешь, что тогда ты сможешь предложить? Если я проиграю, то стану твоим парнем. Это будет справедливо?» – довольно серьезно ответил Хан Сень. Джи Янран Ран пристально на него посмотрела и проговорила. «Нет, твои уловки со мной не пройдут. Если ты проиграешь, То я не должна тебя видеть до самой планеты Ястреба. Договорились, кивнул Хансень. А он видел, как играет Джи Янран, и решил, что она намного медленнее его, а он был уверен, что сможет победить. Какой у тебя идентификатор в игре? Я тебя добавлю и приглашу в свою группу. Джи Янран хотела побыстрее от него избавиться. Прости, сестра, но я никогда не играл в эту версию руки Бога. Можешь мне сначала показать, как это делать, сказал Хан Сень и беспомощно развел руками. Он играл только на станции телепорта в тренажере и никогда не играл с помощью комлинка. Ты действительно не знаешь, как играть? Джи Янран не верила ему. Но как мне найти эту игру? Хан Сень включил свой комлинг. Ладно, посмотрим, как долго ты сможешь продержаться. Джи Янран не верила ему, но не рассердилась. Ей хотелось посмотреть как долго он сможет притворяться, и показала, как зайти в игру. Она видела, что Хан Сень использует свой номер комлинка, чтобы войти в игру. После того, как он зашел, перед ним высветилось руководство по игре. Она была в шоке, потому что это объяснение появлялось только тогда, когда ты первый раз заходил в игру. «Ты действительно никогда не играл в руку Бога?» Джи Янран с удивлением смотрела на Хан Сеня. «В эту версию нет». «Я играл только версию для одного игрока», — ответил Хан Сень. «Эти версии сильно различаются. Но ты решился играть против меня, даже при том, что никогда не играл в это». Джи Ян Ран была очень удивлена. Ей начало казаться, что этот парень немного странный. Глава 115. Обманное устройство. Она должна быть похожа. Хан Сень начал играть в режиме обучения. Оно предназначалось специально для новых игроков, Здесь рассказывалось, в чем отличие этой версии, и этот этап нельзя было пропустить. Хан Сень играл версию для одного игрока. Естественно, там у него не было противников. Во время режима обучения появилась рука, которой и нужно было попадать по появляющимся пятнам. Ему потребовалось приложить усилия, чтобы привыкнуть. В этот момент он выглядел довольно неуклюжим. Иногда Хан Сень обнаруживал пятно, которое уже исчезает и не успевал дотянуться до него. Это сильно отличалось от той версии, где он играл сам. Кроме того, что ему нужно было следить за этими пятнами, ему также нужно было обращать внимание на действия другого человека. Видя, как он играет в режиме обучения, Джи Янран Ран была в шоке. Он действительно был новичком, но как он тогда посмел бросить вызов президенту Общества Руки Бога? Мне кажется, что это довольно сложно, Я могу немного попрактиковаться перед тем, как сыграть с тобой? спросил хан Сень. Конечно, сколько хочешь. Джи Янран считала, что он не станет достойным противником, даже если будет тренироваться на протяжении целого семестра. Она собиралась кое-что ему показать, и когда Сень проиграет, то у него больше не будет предлога, чтобы ее беспокоить. После того, как он договорился с Джи Янран, Сень вернулся на свое место и начал играть онлайн. Очень скоро он понял, что эта версия намного интереснее, чем та, в которую он играл раньше. Версии для одного игрока требовалась только быстрота. А здесь, кроме того, что нужно было учитывать движение противника, было еще много чего интересного. Игра действительно оказалась увлекательной. Хан Сень сыграл несколько раундов и постепенно стал осваивать эту версию. На самом деле, если у тебя есть навыки в слежении, то эта версия будет несложной версия для одного была рассчитана на скорость и здесь все что нужно было делать это быть быстрее своего противника если противник будет слабым то победить его будет очень легко хан сень пытался понять саму игру а результаты его не интересовали в итоге он проиграл 5 раундов доиграв последний раунд хан сень понял все хитрости его противник не смог ни разу попасть а он одержал полную победу. Ощутив, что он готов, Хан Сень подошел к Джи Ян Ран и сказал, «Сестра, я готов. Можешь добавить меня? Какой у тебя идентификатор?» Джи Янран Ран не собиралась ничего ему говорить. Она была уверена, что быстро выиграет и избавится от этой назойливой мухи. «Победа – девушка». Хан Сень назвал ей свой идентификатор. Джи Ян Ран резко взглянула на Хан Сеня, но ничего ему не сказала. Это не имело значения. Он все равно не сможет победить ее, какой бы ник не ни выбрал. Хан Сень увидел приглашение в друзья. Ее ник был Сувенир. Джи Янран взглянула на результаты Хан Сеня и обнаружила, что тот проиграл пять из шести раундов. Она даже не знала, что можно сказать, поэтому просто промолчала. В онлайн-игре она создала комнату, ввела пароль и пригласила Хан Сеня. Как только Хан Сень зашел в комнату, Она выбрала уровень, и раунд начался. После окончания обратного отсчета из его комленка появилось голографическое изображение. Кроме изображения, подобного хрустальному шару, также появилась симпатичная рука Джи Ян Ран. Она увидела появляющееся пятно и тут же стукнула по нему пальцем, но прежде чем она это сделала, она заметила, что палец противника уже дотронулся до него, и пятно исчезло. Джи Янран не стала возражать. Она просто решила, что Хан Сеню повезло. В любом случае, это пятно появилось ближе к его руке. Когда появилось второе пятно, она использовала максимальную скорость, но как только ее мизинец собирался дотронуться, появился палец противника и сделал это раньше ее. Динь, пятно исчезло. Хан Сень получил еще одно очко, а счет Джи так и оставался равен нулю. Джи Янран сделала паузу. Но потом решила, что ему опять просто повезло. Такой новичок, как он, никак не мог быть лучше ее. Но когда появилось третье пятно, Джи Янран Ран снова не успела до него дотронуться. В этот раз она разозлилась. Она ясно видела, как прицеливается Хан Сень и нажимает в то место, куда она хотела нажать. «Подлец, я тебе покажу, что ты не должен был связываться с девушкой из Академии Черного Ястреба». В этот раз... Джи Янран Ран была полностью сосредоточена. Она собиралась преподать ему урок. Она продолжала считать, что потеряла несколько очков только из-за своей небрежности. Однако с четвертым пятном произошло то же самое. У нее так и не появилось очка. Джи Янран начинала все больше и больше злиться. Ее тонкие пальцы танцевали. Но, несмотря на все усилия, ее противник все равно был впереди нее. «Динь! Динь! Динь!» Продолжал раздаваться звук от попаданий. Джи Янран была потрясена. Она не смогла получить ни одного очка. Хан Сень забрал все. Невозможно. Это просто невозможно. В конце игры Джи Янран проиграла со счетом 0.59. Она 59 раз пыталась попасть первой, но противник все 59 раз опережал ее. Хан Сень не попадал ни в какие другие, кроме тех, которые целилась она. Он просто нацеливался на нее. Но Джи Янран Ран не могла поверить, что она, президент общества руки бога, не смогла получить ни одного очка. Это был настоящий абсурд. Как такое мог кто-то провернуть? Даже Дзин, который был лучшим игроком в академии, не мог такого сделать. Не говоря уже об этом ребенке, который даже еще не поступил. Думая об этом, Джи Ян Ран сильно рассердилась. Она подумала кое о чем. Ходила легенда, что какой-то хакер смог создать обманное устройство, с помощью которого противник не сможет получить ни одного очка. Похоже, сейчас именно такая ситуация. Наверное, Хан Сень воспользовался этим обманным устройством. Подумав об этом, Джи стала практически уверенной в своей догадке. Ничто другое не могло объяснить то, что он забрал все очки себе. Человек просто не мог быть настолько точен. Даже если кто-то и мог достичь такого результата, ребенок, который даже еще не поступил в Академию Черного Ястреба, точно не смог бы этого сделать. Глава 116. Признание. «Сестра, я выиграл, правильно?» – подошел Хан Сень, улыбаясь. То, что у него появится такая симпатичная девушка, еще до того, как он поступил в академию, заставляла его ощущать гордость. Ты воспользовался обманным устройством, поэтому это не считается, сердито сказала Джи Янран. Обманное устройство? Хан Сень был сильно удивлен. Перестань притворяться! Ты забрал все мои очки. Это выглядит просто нереальным. Если ты не жульничал, то как ты еще это смог сделать? сказала Джи Янран и надулась а ее взгляд как будто говорил, «Я уже поняла, насколько ты подлый человек». «Но я действительно ничего не знаю об обманном устройстве», Хан Сень развел руками. «Если хочешь, то можешь и дальше притворяться». Джи Ян Ран была уверена, что Хан Сень ее обманывает. «Если ты мне не веришь, можем сыграть еще один раунд», ответил Хан Сень. «У тебя есть это обманное устройство, поэтому сколько бы мы ни играли, результат будет таким же». Джи Янран с презрением скривила губы. Хан Сень был поражен и сказал «Вот мой комлинг. Можешь сама проверить, есть ли на нем обманное устройство или нет. Я не знаю, как оно работает и не знаю, где ты его мог спрятать». Джи Янран Ран была уверена, что Хан Сень ее обманул. Вся игра выглядела так, что он действительно ее обманывал. Его способность предугадывать действия и рефлексы были настолько сильными, Что даже и донму не смог ему противостоять что тогда говорить о джи Янран? хан сень ощутил обиду но джи Янран ран все равно не верила ему тогда как я могу доказать что не обманывал тебя хан сень беспомощно развел руками легко когда мы доберемся до академии черного ястреба мы сыграем на профессиональном оборудовании если ты выиграешь я тебе поверю и тогда выполню свое обещание уверенно ответила джи Янран. ран Она считала, что Хан Сень использует обманное устройство, но на профессиональном оборудовании оно не будет работать. Тогда она и подтвердит его обман. «Хорошо», — улыбнулся Хан Сень. «Ну, тогда скажи, как тебя зовут?» «Меня зовут Джи Янран, и можешь у любого спросить, где меня найти». Она считала, что Хан Сень ее обманул и не станет больше с ней играть, поэтому сказала ему свое настоящее имя. «Красивое имя», — улыбнулся Хан Сень. Но если ты хочешь поиграть со мной, то для начала тебе стоит поступить в академию, иначе никто тебя туда не пустит, подумала про себя Джи Янран. Хан Сень больше не стал ее трогать. Он вернулся на свое место и продолжил играть в онлайн-версию Руки Бога. Он играл только против Джи Янран. Ему было весело, и он думал о том, что она станет его девушкой. Хотя Джи Ян Ран была привлекательной, Ян Манли и Цин Сюань тоже были неплохими, поэтому он не был сильно поражен ее красотой, а просто считал ее милой и интересной девушкой. Но у Джи Ян Ран больше не было настроения играть. Она посмотрела на Хан Сене и отправилась в гостиную, чтобы отдохнуть. Он решил продолжить играть, но ему стало скучно. До посадки он больше не видел Джи Ян Ран. Она забрала свой багаж и села в роскошный самолет, перед этим еще раз взглянув на него. Хан Сень не обратил на это никакого внимания. Он отправился в отель, где Цин Сюань забронировала для него номер на время экзаменов. Сейчас военные училища отличались от тех, которые были несколько столетий назад. В эту эпоху вступительные экзамены можно было сдавать в ту академию, в какую ты хотел. Если ты подойдешь, то, соответственно, и поступишь. Учитывая возможности Хан Сеня, Он мог поступить и самостоятельно, но с рекомендацией, которую ему дала Цин Сюань, он мог воспользоваться специальными привилегиями при регистрации. И к нему были ниже требования. Для Хан Сеня не было ничего сложного. Он контролировал свои силы, чтобы его показатели оставались на среднем уровне. Он не хотел выделяться. Также он, не прилагая усилий, сдал стрельбу из лука. Хан Сень находился в топ-10 по стрельбе из лука. В эту эпоху мало кто занимался стрельбой из лука. В святилище Бога лучники ценились очень высоко, а в альянсе любой снайпер мог воспользоваться современным оружием и убить лучника. К тому же стрельба из лука была довольно сложным занятием. Кроме специально обученных солдат, очень мало людей могли самостоятельно научиться стрелять, да еще и добиться в этом успеха. Специальная регистрация для лучников – сделано для того чтобы привлечь хороших людей потому что в академии черного ястреба отдел по стрельбе из лука был самым слабым среди всех военных академий в альянсе это было настоящим позором именно поэтому они пытались привлечь как можно больше лучников чтобы их отдел стал улучшаться хан сень вошел в академию черного ястреба как специально зарегистрированный студент и пройдя некоторые процедуры поступил Сообщив о своих результатах маме, Хан Сень долгое время не мог услышать ее ответ, он только слышал тихое всхлипывание. «Мой сын поступил в известную академию», сквозь слезы смогла выдавить Лоу Сулан. Услышав ее слова, Хан Сень почувствовал, что на глазах тоже навернулись слезы. Его мать столько пережила за все эти годы. Поговорив со своей мамой, он позвонил Цин Сюань, и она сказала «Поздравляю». Теперь я позабочусь, чтобы ты присоединился к нашей команде. С этого момента ты стал моим человеком. «Начальница станции, а чем занимается твоя команда?» – с любопытством спросил Хан Сень. «Присматривает за чужими детьми», – странным голосом ответила Цинь Сюань. «Присматривает за чужими детьми?» Хан Сень был в шоке. Он не понимал, что специальная команда должна делать в роли няньки. «Наша задача – заботиться об особенных детях. Например, о таких, как Юнь и Цин, ты их уже видел. Они являются нашими клиентами. Заботясь о них в святилище Бога, мы получаем неплохое вознаграждение. Например, лицензии С-класса Сент-Холла, которые нельзя купить. Если ты выполнишь задания, то сможешь получить их в качестве оплаты», объясняла Цин Сюань. А потом добавила. «Есть некоторые формальности, и тебе нужно кое-где поставить свою подпись». Но давай подробнее поговорим об этом уже в убежище. «Моя семья...» — Хан Сень хотел задать самый важный для него вопрос. «Все уже подготовлено. Через неделю твоя мама и сестра будут находиться под защитой военных. Если ты не убьешь отца Сына Небес и не женишься на его матери, то он не сделает ничего глупого. В альянсе твоя семья будет в полной безопасности. Можешь быть в этом уверен», — торжественно заявила Цинь Сюань. «А что, если он все же совершит отчаянный поступок?» – спросил Хан Сень. «Он не осмелится», – небрежно ответила Цинь Сюань, полностью уверенная в своих словах. Глава 117. Душа существа с нефритовой раковиной После завершения всех процедур по приему, Хан Сень не пошел сразу в саму академию. Ему нужно было вернуться в замок стальных доспехов до того, как начнутся занятия. Иначе у него больше не будет столько свободного времени. Ему предстояло присутствовать на различных обучающих программах, поэтому вскоре он не сможет проводить Святилище Бога по полмесяца или даже больше. Хан Сень связался с Линьбэйфеном и попросил его рассказать, как он добрался из Убежища Славы в Замок Стальных Доспехов. Затем Хансень кое-что посмотрел в Скайнете. Так как убежище славы находилось ближе всего к замку стальных доспехов, то очень много людей путешествовали между ними. Собрав вместе всю информацию, хан Сень разобрался, как ему добраться до своего убежища. Для многих такой маршрут был очень опасным, но для хан Сеня он был наиболее подходящим. Согласно его рассуждениям, самым трудным местом будет темное болото – Но там он уже был и, к тому же, мог просто пролететь над ним. «Сень, ты все еще в убежище славы? Можешь и сделать мне одолжение. Я дам тебе деньги. А ты сможешь приобрести в убежище славы душу существа с нефритовой раковиной?» Спросил Линьбэй Фэн. «А что это за существо?» Хан Сень выглядел озадаченным. «Это душа от примитивного существа, которое очень распространено в убежище славы». В замке стальных доспехов очень мало подходящей брони. К тому же я думаю, что ты сможешь купить душу существа с нефритовой раковиной меньше, чем за 100 тысяч. А здесь ее можно будет продать за 200 тысяч. Лень Бэй Фэн говорил взволнованно. «Сень, я дам денег, а ты приложишь усилия на приобретение. Давай разделим прибыль пополам». «Хорошо, давай попробуем. Только сначала дай мне деньги, а то я такой бедный, что у меня и 10 тысяч нет». Хан Сень говорил правду. «После того, как он заплатил за обучение, у него осталось менее десяти тысяч. Я сразу переведу деньги. На самом деле, в убежище славы очень много хороших вещей. И если у тебя есть время, я проведу кое-какие исследования», – нетерпеливо сказал Линь Бэй Фэн. «В следующий раз у меня крайне плотный график, и мне нужно как можно быстрее вернуться в замок стальных доспехов». «Когда начнутся занятия военной академии, я не могу не присутствовать на них», — ответил Хан Сень. «Сень, я приложил столько усилий, чтобы тебя найти, а ты теперь уезжаешь в военную академию. Я хочу последовать за тобой», — воскликнул Линь Бэй Фэн. «Зачем тебе такие трудности? Учитывая твои финансы и связи твоей семьи, тебе не нужно будет идти воевать, даже если ты будешь служить». Хан Сень сделал паузу, а потом продолжил. Кроме того, Регистрация в Академию практически закончилась. Ладно, забудь об этом. Я сейчас отправлю тебе деньги. Голос Линь Бэй Фэна заметно погрустнел. Очень скоро Хан Сень получил деньги от Линь Бэй Фэна. Если одна душа существа будет стоить 100 тысяч, то он сможет купить аж 200 штук. Несмотря на то, что это примитивное существо было здесь довольно распространенным, все равно было трудно купить сразу 200 штук хансень не хотел терять время поэтому он должен был решить этот вопрос за один день и потому решил что из 100 штук будет достаточно все прошло спокойнее чем он думал в убежище славы действительно было много душ этих существ первый он покупал за 50 или 60 тысяч а самая дорогая стоила 80 всего за один день хансень смог купить 187 душ существ это было невероятное количество. Если бы у него было больше времени, то он бы с удовольствием побыл дольше в убежище славы. Он решил, что если ему удастся удачно добраться обратно, то он обязательно сюда вернется. После окончания всех приготовлений Хан Сейн наконец отправился в свое убежище. Его путешествие прошло без каких-либо неожиданностей. Как он и предполагал, Между этими двумя убежищами находилось темное болото. Дорога до него была относительно безопасной. Самая опасная часть его путешествия начиналась на темном болоте. Но для Хансеня это не новая территория. Он ничего не знал о прилегающей к убежищу славы территории, поэтому просто летел в нужном направлении. Через несколько дней он увидел знакомый черный лес. После него стало легче. Он смог добраться до замка стальных доспехов всего за 16 дней, поэтому вздохнул с облегчением. Всего через несколько дней должны были начаться занятия, и он не хотел, чтобы его сразу же выгнали за отсутствие. Ему очень помог маунт, которого ему дал парень-кулак. Трёхглазый мутантный маунт был очень сильным, и он ехал на нём на полной скорости всё время, кроме того места, где ему пришлось лететь поэтому он добрался намного быстрее, чем если бы шел пешком. В противном случае он не смог бы вернуться в замок стальных доспехов даже за месяц. Линь Бэй Фэн широко открыл глаза, когда увидел Хан Сеня. Сень, ты молодец, ты смог вернуться из убежища славы всего за полмесяца. Вот души существ, можешь продать их, как захочешь. Хан Сень передал все души существ, которые купил Линь Бэй Фэну а он провел полмесяца в дороге. У него не было сопровождающего. На протяжении всего пути хан Сень применял нефритовую кожу, чтобы не заснуть, поэтому он был готов вот-вот рухнуть. Он ощущал сильную усталость, поэтому ему совсем не хотелось говорить. Сень просто хотел лечь и поспать. Хан Сень упал на свою кровать в убежище и проспал целых два дня. Когда он проснулся, Ему казалось, что все его тело просто разваливается. Однако он смог достичь некоторого прогресса в нефритовой коже. Когда он ее применил, то по всему его телу растеклась приятная прохлада. Хан Сень сел. Его взгляд остановился на существе, которое он откармливал. Его мех стал темным и блестящим, как черный нефрит. А размером существо стало в два раза больше, чем прежнее. Оно, наконец стало существом со священной кровью. Хан Сеня переполняла радость. А Он взял кинжал, собираясь его убить, и почувствовал, что его рот наполняется слюной. Он был очень голодным после такого долгого сна. Его тело было очень уставшим. Это существо могло стать хорошей едой. Глава 118. Душа существа королевы-феи Информация. Существо со священной кровью убито. «Душа существа не получена. Ешьте плоть существа, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена». Хан Сень не сильно прислушивался к голосу, который звучал в голове, а он смотрел на мясо, которое готовилось в горшочке с подливой. От сильного голода у него стучало в висках. Но Хан Сень ждал, пока полностью приготовится мясо, и начал есть прямо из горшочка. «Информация. Съедена плоть существа» получено одно священное очко гена, информация, съедена плоть существа, получено одно священное очко гена. Хан Сень объелся. Он съел почти 20 фунтов супа с мясом, что немного даже напугало его. Тепло начало распространяться по всему его телу. Он ощущал комфорт, как будто он был губкой, которая напиталась влагой. Он лег прямо на пол и чуть не стонал от удовольствия. «Мясо существа со священной кровью действительно прекрасное. Если бы я ел его каждый день, то был бы очень сильным и здоровым». Хан Сень облизал губы. Но, к сожалению, такую вкусную еду он мог есть только раз в три месяца. Он получил 5 священных очков гена, и теперь в общей сложности у него было 34 священных очка гена. Прошло только полгода, а он смог собрать... Третью часть от максимального числа священных очков. Даже если бы он кому-то об этом рассказал, никто бы не поверил ему. Он отправился на площадь и приобрел примитивное существо размером с цыпленка, а потом скормил ему черный кристалл. Пока он этим занимался, он еще кое о чем вспомнил. Наконец, теперь он мог получить свою душу существа за соревнования». Независимо от того, какую душу существа он получит, это все равно будет душа существа со священной кровью. Многие могли только мечтать о таком. Что же будет лучше? Лук? Маунт? Или душа человекоподобного существа? Думая об этом, Хан Сень понимал, что ему очень трудно выбрать, потому что он хотел все это. Однако у него был только один шанс, и он даже не мог никак повлиять на выбор. Полночь, когда никого не было, Хан Сень спокойно вошел в боевое кольцо, которое закрылось после завершения соревнований. Кроме него туда никто не мог войти аж до начала следующего соревнования. После того, как он получит свой приз, для него вход тоже будет закрыт. Хан Сень стоял перед священной стелой. Он приложил к ней ладонь. Бесчисленное количество душ-существ начало вращаться по поверхности стелы юноша убрал ладонь, души еще вращались, но постепенно замедлялись. Сень пытался уследить за этими вращающимися душами. Изображение застыло, и Хан Сень пристально посмотрел на него. Привлекательная, светловолосая девушка с фигурой, как у песочных часов, с ярко-красными зрачками, в красной хорошей броне и рубиновой короне. Она вышла из стелы и улыбнулась Хан Сенью. Казалось, что она пытается украсть его душу. Затем она стала тенью и проникла в сознание Хансеня. Внезапно он услышал голос. «Информация. Получена душа существа со священной кровью королевы-феи». Сень был в восторге, а он быстро проверил характеристики королевы-феи. «Информация. Тип души существа со священной кровью королевы-феи – преобразование». Хансень долго размышлял над этим – Он с сожалением думал о том, что такую красивую душу нельзя было просто призвать, она должна будет объединяться с его телом. Но душа с типом преобразования считалась одной из самых дорогих душ, не говоря уже о том, что она принимала человекоподобный облик. Хан Сень не мог дождаться, чтобы призвать душу королевы феи, чтобы превратиться в фею. Внезапно все тело Хан Сеня обернуло красная броня, а на голове появилась рубиновая корона. Его зрачки стали ярко-красными, а темные волосы посветлели. Получилось, что он превратился в королеву-фею только мужского пола. Хан Сень ощутил, что все показатели его физической силы увеличились. Хотя скорость и сила не была такой же, как и у кровавого убийцы, но все же все показатели были хорошо сбалансированы. Эта душа существа тоже имела броню, Но она не так хорошо защищала, как его золотая броня. Ее можно было сравнить с хорошей броней от души существа-мутанта. Душа королевы-феи увеличила все его показатели. К удивлению Хан Сеня, после превращения ему показалось, что у него улучшилось даже зрение. Он видел маленькие выступы на скале, которая была довольно далеко от него. Ему начало казаться, что перед глазами все замедляется. На самом деле он не мог понять, это было по-настоящему или всего лишь его воображение. Было очень жаль, что когда он преобразовывался в королеву-фею, он не мог использовать души ни кровавого убийцы, ни золотую броню от души черного жука. Но это не имело большого значения, потому что броня от души королевы-феи тоже была неплохой. Больше всего Хан Сень радовало то, что он мог превращаться в королеву и не скрывать этого. Никто не мог узнать, что это был приз доллара. Поэтому именно Хан Сень мог спокойно преобразовываться в королеву и при этом ему не нужно было быть долларом, который использовал кровавого убийцу и золотую броню. Королева-фея была именно тем, в чем Хан Сень сейчас нуждался больше всего. Он не хотел, чтобы все продолжали считать его слабаком. «В мифах у всех фей есть крылья. Если у этой королевы-фей есть тоже крылья, то это было бы очень здорово», – с жадностью думал Хан Сень. Все еще волнуясь, Хан Сень покинул боевое кольцо. Послезавтра уже должна была начаться учеба. Ему еще нужно зарегистрироваться и отправиться в свое общежитие. Черный Ястреб была военной академией, поэтому и правила соответствовали военным стандартам. После прохождения регистрации студенты не имели права покидать академии. Они должны были жить в общежитиях. Исключения допускались только в праздничные дни и по особым случаям. Студентов в академии было очень много. Каждому не могли выделить отдельную комнату, поэтому все жили по четыре человека. К тому же это помогало ощутить себя в команде и наладить отношения. Соседи Хансеня также специализировались в стрельбе из лука. Хан Сень последний добрался до общежития. Его соседи, три человека, приехали на несколько дней раньше. Брат, почему ты так поздно приехал? Мы уже не могли тебя дождаться. Когда Хан Сень вошел в комнату, его окружили. Они походили на кучку хулиганов, которые собирались подразнить девчонку. И чего вы хотите? Хан Сень подсознательно пытался защитить грудь и внимательно следил за их движениями. Брат, не стоит так бояться! Мы просто хотим обсудить, кто будет нашим лидером. Думаю, мы должны учитывать возраст. Самый старший и будет лидером. Думаю, все знают, что мудрость растет с годами. Итак, я должен стать великим лидером». Тот, кто говорил, был большим человеком ростом примерно в 6 футов. По его взгляду можно было понять, что ему не стоит особо доверять, хотя у него было довольно мускулистое телосложение. Глава 119. Джи Янран. Чтобы увеличить командный дух, вся комната обучалась вместе. Таким образом, от лидера комнаты зависело много вещей. Именно поэтому все хотели стать лидерами. Ши -джин -кан. Возраст не играет большого значения. Я считаю, что лидер должен быть умным, чтобы приносить больше пользы для нашей команды. Мой IQ 167. А какой у тебя? — сказал нежный и деликатный подросток. «Лумен, ты тоже не прав. IQ ничего не значит. Я считаю, что для лидера самым главным является эмоциональный коэффициент. ЭК. Многие, у кого высокий IQ, в реальной жизни настоящие идиоты. Как такой человек может стать нашим лидером?» — возразил хитрый большой юноша Ши «Кого ты назвал идиотом?» Лумен распрямил плечи и хотел уже начать спорить с Ши но когда увидел, что тот поднял огромную руку, которая могла бы поднять и лошадь, тут же замолчал. «Мы все находимся в отделе стрельбы из лука, поэтому давайте определим, кто будет лидером таким способом. Кто лучше всего попадет в цель, тот и станет лидером», — предложил Джан Ян. У него были большие глаза и густые брови. «Новый парень». А что ты скажешь? Шиджикан и Лумен посмотрели на хан Сеня: Я думаю, что парень говорит верно. Так как мы все практикуем стрельбу из лука, то лидером должен стать лучший лучник. Он тоже был членом этой группы, поэтому считал, что ему просто необходимо высказать свое мнение. Два голоса против одного и против одного. Тогда мы так и сделаем. Мы определим лучшего лучника, выпустив по 10 стрел. Тот, кто наберет больше очков, и станет нашим лидером, сказал Джан и вскочил. Паод катился по его лбу, но он не обращал внимания. Обняв Шиджикана и Лумена, он проговорил: "В любом случае, мы одногруппники и соседи по комнате. До окончания обучения наша группа должна стать лучшей во всей академии. Братья, давайте работать вместе". "Отойди", выкрикнули Шиджикан и Лумен, убрав его руки. Они уже устали от разговоров этого вспыльчивого мальчишки за последние несколько дней. Четверо молодых людей отправились в тренировочный зал. Джан Ян набрал больше всего очков. Он каждый раз попадал в яблочко. Лумен был вторым, Хан Сень – третьим. А Ши последним, хотя он и был самым крупным и старше всех. Хан Сень не хотел быть лидером. Также он не хотел занимать ни второе, ни последнее место – поэтому выбрал третье. Первые три месяца в Академии Черного Ястреба были самыми трудными. Каждый день они должны были посещать общие тренировки и лекции. За эти три месяца им стоило изучить все основные предметы. Несмотря на то, что они были в отделе по стрельбе из лука, им все равно нужно было изучать огнестрельное оружие, ознакомиться с приемами ведения войны, управлением самолетами и другими основными навыками. В академии было намного больше возможностей по сравнению с общим обязательным образованием. Здесь можно было практиковаться в любом огнестрельном оружии, на боевых машинах и самолетах. Хан Сень узнал очень много того, чего раньше никогда не слышал. На протяжении этих трех месяцев Хан Сень старательно учился, поглощая знания и, как губка в воду. Через три месяца все четверо смогли завершить общее образование и только тогда они официально стали студентами Академии Черного Ястреба. У них было несколько обязательных курсов, остальные могли сами себе выбирать. Кроме того, им было запрещено покидать территорию Академии, но в остальном они были свободны. Пока не наступит время сдавать сессию за полугодие, они даже могли не посещать курсы. Но если кто-то не сдаст сессию, у него будет только одна возможность пройти еще раз этот курс, а если опять не получится сдать, то человек будет исключен. В кампусе располагалась станция телепорта, поэтому любой мог телепортироваться в святилище Бога. Насчет этого не было строгих ограничений. Четверо молодых людей, которые только что сдали курс общего образования, заказали в кафетерии несколько блюд и несколько бутылок вина – собираясь отпраздновать начало их обучения в Академии Черного Ястреба. В то время, когда они наслаждались едой, в кафетерии возникло голографическое изображение. Начинался матч. Но это был не бой, а матч по игре «Рука Бога». «Джи Ран!» – неожиданно вскрикнул Ши глядя на красивую девушку на голографическом изображении. Даже Лумен и Джан Ян смотрели на Джи Ран она такая известная хан сень посмотрел на джи янран и вспомнил о чем они договорились когда летели сюда он был слишком занят поэтому забыл про нее ты что серьезно ты не знаешь красавицу из нашего кампуса она юниор ее красивое лицо обольстительной фигуры светлая кожа и 36d ши остановился и оглянулся он видел что все обратили внимание на появившийся образ также Джи Янран президент общества Руки Бога. В нашей академии она входит в пятерку лучших игроков богиня с мозгами и красотой, у нее очень много ухажеров, но никто так и не добился настоящего успеха. Почему? спросил Хан Сень. А никто не достоин ее. Я слышал, что ее семья имеет какую-то влиятельную позицию в армии, поэтому обычные семьи не соответствуют ее статусу, с некоторым сожалением ответил Шиджикан. «Если бы у Джи Ян Ран была обычная семья, она все равно не была бы с тобой!» Лумен скривил губы. «Как будто она была бы с тобой!» Шиджикан не хотел выглядеть слабаком. «Если есть цель, то всегда есть и надежда. У тебя всегда должна быть надежда. Так как Джи Ян Ран является президентом общества Руки Бога, то давай тоже вступим в него и попробуем сблизиться с ней. Если она увидит наши возможности, возможно, она будет встречаться с кем-то из нас». Уверенно предложил Джан Ян. Уши Джекана и Лумена загорелись глаза, и они быстро согласились. «Отличная идея. Пошли. Давай подадим заявку в общество Руки Бога прямо сейчас». Хан Сень даже не успел поесть, как эти трое молодых людей потянули его за собой. Когда они добрались, то все четверо оказались в шоке. Теперь они поняли значение слов «гора людей» или «море людей». Там было столько желающих, что очередь почти выходила за пределы Академии. «Хм, я думаю, что мы настолько красивые, что не должны стоять здесь весь день. джи ран все равно будет с нами», пробормотал Ши-Джи-Кан. ши ты правильно говоришь. Нам лучше присоединиться к обществу по стрельбе из лука, а здесь незачем тратить свое время», торжественно заявил лу -мен. «Я с вами согласен». Хан Сень кивнул, когда увидел эту огромную очередь. Его день будет потрачен впустую, если он отстоит ее. Я сейчас пойду и займу очередь. Настоящий мужчина никогда не сдается. Джан Ян схватил Лумена и Ши и присоединился к очереди. Хан Сень был счастлив, что у Джан Яна не было третьей руки. В этот момент он услышал, что ему кто-то звонит. Достав комлинг, он увидел, что это был Фан Цзин Ци. Глава 120. Моя девушка Джи Ян Ран. «Брат, тебе все еще нужен лук от души существа со священной кровью. Я не мог тебя найти, а парень-кулак уже перешел во второе святилище бога». Когда Хан Сень ответил на звонок, он тут же услышал недовольный голос Фан Зен Ци. Хан Сень хлопнул себя по лбу и чуть не заплакал. «Мне очень жаль, я просто был на военной тренировке, а там не разрешают пользоваться комлинком. Я совсем забыл об этом». «Понятно». Парень кулак передал его большому пальцу, но... Фан Цзэн Ци сделал паузу. «Что «но»?» – спросил Хан Сень. «Я должен у тебя кое о чем спросить, а ты должен ответить мне правду». «Тогда ты получил душу чешуйчатого броненосца? Ты согласен поменяться?» – спросил Фан Цзэн Цзэн. Хан Сень немного подумал, а потом ответил. «Да, я ее получил. Они готовы поменять ее на лук? Какой тип этой души?» — спросил Фан Зин Ци. «Большой круглый щит с шипами», — ответил Хан Сень. «Ха, ха тогда все отлично. Если ты готов обменяться, то я свяжусь с большим пальцем и договорюсь о вашей встрече. А вы сами все обсудите». Фан Зин Ци рассмеялся. «Пожалуйста, свяжись с ним». Хан Сень был тем, кто полагался только на свою силу, поэтому щит для него был практически бесполезен. «Если у него получится поменять его на лук, то это будет просто фантастика». «Хорошо, я тебе перезвоню». Хан Сень положил трубку, взглянул на Лумена и Шиджикана, которые все еще стояли в очереди, и отправился к станции телепорта, что находилась в Академии. Существо, которому он скормил кристалл до начала своих занятий, уже должно было стать существом со священной кровью. Оно могло обеспечить его вкусной едой. Хан Сень еще не успел дойти до станции телепорта, как ему перезвонил Фан Цзин Ци. Он сказал, что Сень может сразу встретиться с Большим Пальцем. Хан Сень телепортировался в святилище Бога, уже зная время и место встречи. «Очень хороший щит, это настоящий шедевр», — сказал Большой Палец, практически обнимая эту находку. «Лук тоже просто прекрасный». Хан Сень вертел в руках черный лук, он также был очень доволен. «Какие условия нашей сделки?» С нетерпением спросил Большой Палец у Хан Сеня. «Один бесценный предмет, меняем на другой», — спокойно ответил Хан Сень. великие умы мыслят одинаково», — Большой Палец улыбнулся Хан Сеню. «Большой Палец, я тебе желаю, чтобы куда бы ты ни пошел с этим щитом, тебя никто не смог остановить», — рассмеялся Хан Сень. Большой палец обнял щит и, засмеявшись, ответил «Ха, «Брат Хан, я хочу, чтобы ты стал непобедимым с этим луком, какого бы противника ты не встретил на своем пути». Они еще раз улыбнулись друг другу и покинули рощу, очень довольные этой сделкой. Хан Сень вернулся в комнату в убежище и начал играть со своим новым луком. Этот лук был от души магической рогатой змеи. Его диапазон поражения составлял около 6 тысяч футов, но это не была его максимальная дальность. Сила, которая требовалась для того, чтобы натянуть тетиву, была даже меньше, чем для судного дня. Этот лук был мечтой лучника. Хан Сень пришел к выводу, что если он преобразится в королеву-фею, то благодаря ее зрению сможет попасть даже в муху на расстоянии в 6000 футов. Хорошая лошадь должна иметь отличное седло, «Если бы я смог еще достать стрелу от души существа со священной кровью, это было бы превосходно!» С блаженством думал Хан Сень и продолжал гладить свой лук. Но стрелу от души существа со священной кровью не так просто найти. К счастью, существо, которое откармливал Хан Сень, уже превратилось в существо со священной кровью, поэтому он его убил и начал готовить еду. Хан Сень немного сожалел, что не умеет вкусно готовить. Все, что он мог сделать, это просто тушить мясо. За такое долгое время ему это уже немного надоело. Но послышался голос, который сообщил, что он получил священные очки Гена. Это заставило Хан Сеня взволноваться. В итоге он получил еще пять священных очков Гена. Теперь у Хан Сеня было уже 39 очков. Цин Сюань понимала что у Хан Сеня теперь очень плотный график, поэтому, несмотря на то, что он ей обещал, он так и не добрался до нее. Теперь у него появилось немного времени, чтобы расслабиться. Хан Сень вернулся в общежитие ночью. Он увидел, что его друзья играют в руку Бога. Увидев Хан Сеня, Ши Джекан вскочил, подбежал к нему и обнял за плечи. Сень, мы играем в руку Бога. «Присоединяйся к нам, хорошие братья, должны всем делиться!» Луман скривил губы и проговорил. у тебя такие плохие навыки, что даже если он присоединится, ты все равно будешь проигравшим!» «Перестань! Ты выиграл только два раза, и то это произошло из-за того, что я был не очень внимательным! Если я буду серьезно играть, ты сразу проиграешь!» Шиджикан улыбнулся и обратился к Хан Сеню. «Сень, давай вместе поиграем! Тебе все равно нечего делать, а так попрактикуешься со мной!» хорошо. В Скайнете? Хансень улыбнулся. В нашей академии есть специальный батлнет, который предназначен именно для этой игры. Можешь зарегистрироваться и добавить меня. Мой ник Optimus Prime. Шиджикан показал Хансенью, как зарегистрироваться. Хансень зарегистрировался в батлнет и назвал свой ник «Моя девушка Нжи Ян Ран». Регистрация прошла успешно, и Ши быстро зашел в игру. Хан Сень отправил приглашение Шиджикану. Черт Сень, у тебя неплохие очки. Шиджикан вызвал на матч Хан Сеня. Лумен взглянул и криво улыбнулся. Сень! У тебя будут проблемы с таким ником в батлнете, потому что здесь очень многие считают Джи Ян Ран своей богиней. Я не знал, что у тебя такие стремления, хотя мне это нравится. Джанян тоже взглянул и похлопал Хан Сеня по плечу. Похоже, он был этим удовлетворен. Ну и дерьмо. Позволь победить тебя. Нет, давай попрактикуемся. Ши был настолько взволнован, что начал некультурно выражаться, но он быстро взял себя в руки и исправился. Заходи. Хан Сень принял приглашение Ши и вошел в комнату. Ши Джекан сам выбрал уровень сложности и начал игру. После окончания отсчета игра началась официально. Лумен и Джан Ян не хотели смотреть матч, поэтому быстро нашли себе других противников и начали играть. шиджикан Кан был очень взволнован. На протяжении всего дня он постоянно проигрывал Лумену и Джан -Яну. А теперь появился Хан Сень, и он ощутил уверенность в себе. Он решил, что для начала выберет легкий уровень, чтобы Хан Сень не сразу проиграл. Таким образом, он считал, что Хан Сенью будет интересно играть с ним и дальше. Глава 121. Полное поражение. Спустя несколько секунд лицо Шиджикана стало грустным. Его глаза были широко раскрыты, а руки сильно тряслись, и он выкрикнул. «Сень, ты мудак! Ты что, перевоплощение Такокато?» Видя, с какой скоростью двигается рука Хан Сеня, Ши все больше и больше впадал в шок и панику. Он даже не мог попасть по пятнам, которые были прямо возле его руки. Ши. Ты так кричишь, как будто свинью режут. Перестань быть таким впечатлительным, сказал Лумен, который находился на середине своего матча. шиджикан вообще отказался играть. Увидев, как танцует рука Хан Сеня, у него пропало все желание продолжать игру. шиджикан закатил глаза и обратился к Лумену. Сень очень сильный! Я верю в нашу комнату, и его никто не победит! Он лидер! Ши! Это твой проигрыш. Не стоит втягивать других людей ответил лумен лу ты даже хуже меня если ты попробуешь сыграть сеним то точно проиграешь ши специально говорил громко я покажу тебе кто здесь настоящий мастер но если я выиграю в этом месяце ты должен будешь делать уборку ответил лумен на лице шиджикана появилась радость но он тут же скрыл это чувство он стал выглядеть нерешительным и ответил э, хорошо но если ты проиграешь То должен будешь же сделать то же самое да хорошо без проблем только дай мне закончить этот раунд лумен был полностью уверен в себе он смог добраться до девятого уровня что для первокурсников было большим достижением возможно он был не самым лучшим игроком но он вполне мог присоединиться к обществу руки бога кроме того они занимались стрельбой из лука где не требовалась большая скорость поэтому студенты из этого отделения были слабее остальных в игре «Рука Бога». Кроме Хан Сеня, остальные парни из его комнаты не могли его победить. Шиджикан проиграл Хан Сеню, потому что у него были очень плохие навыки. Наверное, любой смог бы выиграть у Ши, тот был очень медленным. Поэтому Лу просто не верил в утверждение Ши об быстроте Хан Сеня. Лу -мен закончил раунд и показал результат Ши. «Видишь, это мой результат выигрыша». 63 на 45 я гений это ничего не значит ты должен победить хан сеня шиджикан улыбнулся хан сенью и сказал 7 ты же не хочешь делать уборку если ты сможешь выиграть то мы целый месяц не будем этим заниматься я знаю что нужно делать ответил хан сень и улыбнулся луман пригласил хан сеня в свою игровую комнату и небрежно сказал Сень! твой ник вызовет проблемы если ты мне не веришь то попробуй поиграть с кем-то в батлнете. Появится куча парней, которые надерут тебе задницу. Я к этому привык, — улыбнулся Хан неудача это очень хорошо. Они помогают нам достигать прогресса. Лумен начал игру, одновременно решив выпить воды из бутылки. Пока он пил, решил поиздеваться над Ши. Ши, смотри, как я сразу выиграю у Хан Сеня, чтобы ты потом не отрицал этого. Удивительно. Лу, ты просто потрясающий. Шиджикан улыбнулся и сложил руки, собираясь насладиться шоу. Он подумал: всем разрешено использовать только одну руку в игре. Сейчас можешь говорить все, что захочешь, потом расплатишься за это. Итак, это я, сказал Лумен, не подозревая, о чем думает Шиджикан. Закончился отчет. Появились пятна. Лумен даже не собирался ставить бутылку, он просто нажал на пятно, не обратив внимания на руку Хан Сеня он считал что очень хорошо играет поэтому ему будет совсем несложно победить хан Сеня. внизу появилось несколько пятен и только теперь он заметил другую руку ее скорость была просто ненормальной поэтому он поднял глаза один взгляд и Лумен был просто в шоке он даже забыл что нужно нажимать на пятна его бутылка с водой застыла возле губ он так и замер не двигаясь довольно долго Ладонь Хансеня мелькала от ослепительной скорости. Казалось, что у нее какой-то секретный двигатель. Все пятна исчезли. Для этого раунда Лу Мэн выбрал уровень неразвитый 10. Но он не смог попасть даже по тем пятнам, которые были возле него. А Хансень успевал везде. И при этом выглядел довольно спокойным. «Лу, что случилось с твоим желанием выиграть у Хансеня? Может, ты начнешь играть двумя руками?» Ши увидел пораженного Лумена и рассмеялся. «Поцелуй меня в задницу. Сень, ты, наверное, уже прошел десятый уровень». Лумен чуть не плакал. «Верно», — ответил Хан Сень. «На самом деле он почти прошел развитый четыре, а уровень неразвитый 10 был намного ниже этого». «Дерьмо!» — выкрикнул Лумен и сказал Шиджикану. «Ши, ты такой коварный человек. Мы не сможем победить нашего лидера по игре Хан Сеня. Ты специально меня так настроил». «Ты же сам предложил выбрать уборку, а не я!» Ши усмехнулся и просто развел руками, показывая, что он совершенно невиновен. «Уровень неразвитый 10? Сень, давай с тобой поиграем!» Джан Ян услышал их разговор, и у него в глазах заплясал азарт. Хан Сень вошел в игровую комнату с Джан Яном и легко победил его. Навыки Джан были примерно такими же, как у Лумена, но, может, только немного лучше. «Скорее всего, он прошел неразвитый девять». «Играем еще!» Джан Ян не хотел сдаваться и снова проиграл. «Играем еще!» «У Джан Яна появилось еще большее желание играть» «И опять проиграл!» «Еще!» Джан Ян уже почти горел. «Брат, давай остановимся!» «Ты даже можешь считать меня проигравшим!» «Ответил Хан Сень». А он действительно немного боялся этого парня. «Я, наконец, нашел себе достойного противника!» «Сень, последняя игра!» Взволнованно воскликнул Джан и снова потащил Сеня в игровую комнату. Увидев это, Лумен и Ши Джекан просто усмехались. Такого человека, как Хан Сень, мог победить только кто-то, подобный Джи Ян Ран. Хан Сень боялся Джан Яна. После того, как они впервые сыграли в руку Бога, Джан постоянно тащил Хан Сеня в игровую комнату, когда у него появлялось свободное время. Он был счастлив, но Хан Сеня это... Очень раздражало. Это невозможно. Я должен сделать так, чтобы он больше не хотел со мной играть. Глаза Хан Сеня засверкали. Глава 122. Самая загадочная вторая половина дня. «Босс, сегодня я свободен. Не хочешь сыграть несколько раундов в руку Бога, предложил Хан Сень Джан Яну, беря на себя инициативу. Луман и Шиджикан уже вышли из комнаты. Конечно, Джан Ян зашел в игру и отправил Хан Сенью приглашение. Хан Сень нажал «Подтвердить» и вошел в комнату с Джан Яном. На лице его была едва заметная улыбка, а глаза начали сверкать. Когда он играл со своими соседями по комнате, то фокусировал внимание только на тех пятнах, которые появлялись возле его руки, и не крал те, которые появлялись возле противника. Хан Сень очень хотел, чтобы Джан Ян начал играть с кем-то другим. Поэтому он принял решение полностью обезоружить его и посмотреть, сможет ли он и дальше быть таким счастливым. В перерыве между обедом и ужином Хан Сень и Джан Ян сыграли бесчисленное количество раундов, потратив на игру 4 или 5 часов. Включая время для подготовки и один раунд длился немного больше минуты. Они вдвоем провели в игре все послеобеденное время. С самого начала и до завершения... Джан-Ян не смог первым коснуться ни одного пятна. Его счет был равен нулю. Но, несмотря на это, он все равно провел очень много времени в игре. Хан-Сень чуть не сошел с ума, но в конце концов Джан-Ян начал сдаваться. Похоже, его кровь остыла. Сень, пора ужинать!» Слова Джан-Яна чуть не довели Хан-Сеня до слез. «Хорошо, босс, тогда пойдем ужинать». Хан-Сень быстро выключил свой комлинг. Если бы они продолжили играть, то он бы его просто выбросил. А он действительно начал восхищаться Джан Яном за то, что тот настолько предан игре. Если бы на его месте был Хан Сень, то уже через час потерял бы интерес. Но Джан Ян продолжал играть так долго, его азарт не угасал. Но с этого дня Джан Ян больше не приглашал Хан Сеня играть в руку бога. Сень наконец-то с облегчением вздохнул. Лумену и Ши Джан было очень любопытно, что между ними произошло такого, из-за чего Джан Ян больше не просил Сеня поиграть с ним. Но Хан Сень и Джан Ян молчали о том, что произошло в тот день, поэтому Лумен и Ши дали название этому дню – «Самая загадочная вторая половина дня, комнаты 304». Ни Лумен, ни Ши Джикан больше не играли с Хан -сенем. Ведь он смог даже отбить большой энтузиазм у Джан Яна. Хан Сень не очень часто играл в эту версию руки бога. Он предпочитал версию для одного игрока, где мог намного лучше использовать руки. С недавнего времени Хан Сень очень заинтересовался работой Warframe. Это было полумеханическое полубиохимическое гуманоидное оружие. Оно обладало превосходной маневренностью а также легко адаптировалась под различный ландшафт, но и требования для его работы были весьма высоки. Когда Хан Сень находился в школе общего образования, то варфреймы не были доступны для простых учеников, поэтому Хан Сень очень хотел испытать его. К счастью, в академии находилось несколько штук, предназначенных для обучения. На протяжении первых трех месяцев их обучали, как управлять варфреймами но он продолжал и дальше тренироваться. На поле сражения варфреймы были самыми фундаментальными боевыми единицами, потому что никакой солдат не был в состоянии носить полностью непробиваемые костюмы и такое оружие. Даже в уличных сражениях солдаты всегда находились в варфреймах. Поэтому Хан Сень ощущал, что ему просто необходимо тренироваться в управлении варфреймами. Если его отправят на фронт, то его навыки могут спасти ему жизнь. Если он добьется успехов в управлении этой боевой машиной, то управление истребителями будет несложным. Что касается межзвездных военных кораблей, то в Академии были только те, которые использовались для шоу. Обучение происходило с помощью виртуальной реальности. День В то время как Хан Сень практиковался в варфрейме, послышался звук, который оповещал о денежном переводе. Взглянув на свой комлинг, он увидел, что на его счет перевели 10 миллионов. Это очень его потрясло. Как только он это увидел, его комлинг зазвонил. «Сень, ты получил деньги». Это был голос Линь Бэй Фэна. «Так много?» Хан Сень был немного удивлен. Он не мог поверить, что души, которые он принес, могли так много стоить. Он рассчитывал, что сможет заработать 3 или 4 миллиона, и это была бы неплохая сумма. Мы заработали почти 20 миллионов, поэтому половину я перевел тебе. Сень, в следующий раз, когда ты соберешься в убежище славы, мы купим души существ в замке стальных доспехов и продадим там. Таким образом мы сможем зарабатывать деньги и там и тут. Это будет намного больше», — сказал Линь. «Ну, в ближайшее время я не пойду туда, но когда соберусь, то обязательно тебе позвоню». Хан Сень задумался о трудностях, с которыми он может столкнуться в пути поэтому решил пока не отправляться в убежище славы. И тем более, сейчас у него просто не было для этого времени. Сейчас у него была очень интенсивная программа обучения, ему стоило думать о том, чтобы сдать сессию за полгода. А он ходил на охоту, только если его просили из банды стальных доспехов, когда они шли на существо-мутанта или существо со священной кровью. Самому ему было трудно справиться с такими существами. Если он решал поохотиться на существо-мутанта, то он мог отправиться только в темное болото. Так как до темного болота было очень тяжело добраться, ему всю дорогу и туда и обратно приходилось лететь, а из-за этого он не мог взять с собой много мяса от убитых существ. Таким образом, он не получал много прибыли. Сейчас мутантные черные жало были бесполезными для Хан Сеня, поэтому все, что он мог с ними делать, Это просто продавать их мясо. Меусток так еще и не съел то, что он для него оставлял. Но Хан Сень не торопился. С помощью черного кристалла он мог выращивать существа со священной кровью каждые три месяца. Это было более эффективно, чем просто охотиться на таких же существ. Он мог просто ждать. Сень повесил трубку. 1 миллион он сразу перевел маме, одновременно отправив сообщение, что это он заработал в своем убежище. Он не хотел переводить сразу большую сумму, боясь ее напугать и заставить нервничать. Он решил, что будет каждый месяц переслать деньги, чтобы она постепенно привыкала к такой сумме. После стольких трудных лет для нее пришло время просто наслаждаться жизнью. В общежитии Ханс Сень вернулся ночью. В комнате находился только Шиджикан, который сыпал проклятиями, играя в игру. Хан Сень не знал, что произошло, но Ши выглядел безумным. Увидев, что Хан Сень вернулся, он сердито выкрикнул: Сень! Ты вовремя! Зайди в игру и пни в задницу этого придурка! Ради меня! Ши. Что случилось? Хан Сень подошел к шиджикану и увидел, что тот находится в игровой комнате, но игра не была начата. В этой игре находилось еще два игрока. У одного был ник «Птица», а у второго «Бриллиант». Шиджикан и «Бриллиант» оскорбляли друг друга, а «Птица» оставила комментарий, из-за которого Ши стал весь красным. Глава 123. Дуэль в руке Бога. После объяснений Ши Джекана, Хан Сень понял, что произошло. Сначала Ши играл против «Птицы». Навыки Ши в этой игре были очень плохими, поэтому он практически никогда не выигрывал в батлнете. Но ему удалось выиграть несколько раундов у птицы, и он решил этим похвастать. Ши был хорошо воспитан, поэтому он хвастался только своим результатом и ничего не говорил о своем противнике. Но, несмотря на это, птица просто обезумела и попросила своего друга Бриллианта отомстить за нее. Ши действительно хвастался, а эта ситуация была просто последствием. Однако Бриллиант начал проклинать его и заявил, что Ши тупица. Птица тоже смеялась над Ши. Ши не был тем, кто может просто уйти, поэтому он продолжал участвовать в этом споре. Но все-таки его навыки были очень скудны, как и говорил Бриллиант. И это сильно разозлило Ши. «Сень, помоги мне убить, уничтожить этих двоих. Я ужасно зол!» Ши сильно психовал. «Сейчас». Хан Сень включил комлинг и зашел в игру. «Просто подожди. Я позвонил своему брату, который надерет тебе задницу, и тогда мы узнаем, кто из нас тупица», — сказал Ши Бриллианту, когда увидел, что Сень вошел в игру. Ха -ха, кого бы ты ни позвал, это все равно будет бесполезно. Брат такой сволочи будет такой же сволочью. Я могу победить столько сволочей, сколько захочу», — высокомерно заявил Бриллиант. «Ну, ты просто подожди». Ши отправил приглашение Хан Сеню. Причиной, за которую Ши так старательно играл в эту игру, заключалось в том, что его заявление о присоединении к обществу Руки Бога было отвергнуто. Лумен и Джан Ян, несмотря на то, что их приняли, ради него отказались присоединяться. Он сожалел об этом, поэтому Ши решил, что будет усердно практиковаться, а позже попробует снова подать заявку. Кроме того, в этом обществе было очень много симпатичных девушек, кроме Джи Ян Ран. Поэтому было бы очень обидно, если бы они не смогли туда присоединиться. Вот почему он тратил довольно много времени на эту игру. Но он никак не ожидал, что может произойти что-то подобное. Поэтому он был в ярости и очень ждал хан Сеня, чтобы тот отомстил за него. Ха -ха, неважно, кого ты позвал, брат Лон один из основных участников общества Руки Бога. И судя по прошлогоднему конкурсу, он находится в топ-20. Гордо сказала птица. «Любимая сестра, мы должны быть сдержанными, чтобы оставить им хоть немного надежды!» Ван Лон улыбнулся. Для Ван Лона выпадала редкая возможность похвастаться перед девушкой, поэтому он должен был преуспеть. Его переполняла уверенность. Он был одним из основных в обществе руки бога, поэтому знал всех хороших игроков из их кампуса. Даже если он лично не был с ними знаком, то точно знал все ники. Если бы кто-то был лучше него, то он бы точно его знал. А человек, увидев его ник, должен был продемонстрировать свое уважение к нему. Вскоре Ван Лон увидел, что человек зашел в игровую комнату. Увидев его ник, Лон просто рассмеялся. «Моя девушка Джи Ран – неудачник. Какой неудачник мог придумать себе такой ник? Он нарвется на неприятности». Ван Лон решил спросить. «Это твой друг?» «Да. А что, какие-то проблемы?» ответил Ши. Он уже был не столь уверен. В этот раз, когда он пытался присоединиться к обществу руки бога, он узнал, что Ван Лон весьма хороший игрок. Также он знал, что Хан Сень тоже хорошо играет, но Ван Лон один из лидеров и находится в топ-20 среди всех игроков их кампуса. Его можно считать настоящим профессионалом. Поэтому Ши не был уверен в том, что Хан Сень сможет выиграть. «Все нормально, я просто хотел поиграть, но когда увидел его ник, то решил надрать ему задницу». Затем Ван Лон отправил приглашение Хан Сеню. Хан Сень без заминки нажал «Принять», и они вошли в игровую комнату. Птица, которая наблюдала за этим, тоже смеялась над ником Сеня. «Ха -ха, «Наверное, он сильно возбужден, раз так себя назвал. Какой позор!» «Мы все еще не знаем, кто же из нас на самом деле будет опозорен», — сказал Ши. Несмотря на то, что он не был уверен в результате игры, он не мог позволить девушке так оскорблять своего брата. «Результат очевиден. Вы, сволочи, никогда не сможете выиграть у брата Лона. Разве только в своих мечтах, ну или в другой жизни», – высокомерно ответила птица. Ши стиснул зубы, но ничего не сказал. Если бы он начал проклинать их, то опустился бы до ее уровня. К тому же Ши не был полностью уверен в победе конце концов, Ван Лон был в топ-20 лучших игроков, поэтому сомнительно, что Хан Сень сможет победить. Ван Лон был готов преподать урок Хан Сеню. А раз он хотел это сделать, то он не собирался ограничиваться пятнами, которые будут появляться только возле его рук. Он должен был сделать так, чтобы его противник вообще не мог коснуться ни одного пятна. «Парень, сегодня не твой день. Если я не выиграю у тебя с таким ником», То я сменю свою фамилию ванлон увидел что начали появляться пятна и потянулся к тем что были в стороне но пока его рука тянулась он обнаружил что его противник уже дотронулся до пятна он решил что тому просто повезло поэтому решил продолжить но потом все происходило точно так же его лицо замерло птица тоже была ошеломлена увиденным каждый раз когда ванлон только тянулся рукой хан сень уже дотрагивался до того пятна После дюжины попыток у него было ноль очков. Черт, я встретился с мастером. Ван Лон был очень обеспокоен. Он решил отказаться от того, чтобы забирать пятна у противника и сосредоточился на тех, что появлялись возле него. Но было слишком поздно. Счет был 29 из 100. Хан Сень получил много очков, а Ван Лон только 29. И то только те, которые были на его стороне, а 71 пропустил. После увиденного результата у птицы онемело лицо. Ашиджи Кан рассмеялся и написал, Это «Ты находишься в топ-20. Сестра, тебя обманули. 71 против 29. Если такой игрок находится в топ-20, то общество руки бога просто развалится. Сестра, послушай меня. Если он лжет для того, чтобы получить от тебя деньги, то тогда все нормально. А когда ты отдашь ему свое тело, то просто остановись». Птица была спокойной. А Ван Лон весь побледнел. Он снова отправил приглашение Хан Сенью, думая о том, что в прошлый раз он, наверное, выбрал неправильную стратегию. Возможно, он проиграл из-за того, что решил дотянуться до пятен, которые были возле противника. Он хотел доказать, что он хороший игрок, иначе это будет настоящим позором. Хан Сень нажал «Принять», и они снова начали играть. Ван Лон приложил все свои усилия – и даже не смотрел в сторону Хансеня. однако, как отметила птица, скорость была настолько разной, что ее можно было сравнить с велосипедом и мотоциклом. Даже идиот мог сказать, что у них был совершенно разный уровень. Глава 124 «В огне» Ван Лон ощущал, что в этот раз он играл даже быстрее обычного и был очень доволен своей игрой. Когда ему показалось, что он выиграл, внезапно игра завершилась. Он оказался в шоке. Появился результат. 100 на 80. Ван Лон получил 80 очков, а это означало, что его противник смог набрать сотню. Это был большой разрыв. «Кто ты?» Ван Лон долгое время находился в шоке, потом отправил текстовое сообщение своему противнику. Он решил, что это второй аккаунт какого-то известного игрока. В их кампусе было совсем немного тех, кто мог обыграть его на 20 очков. Его противник не ответил, но прислал приглашение снова поиграть. Лицо Ван Лона сильно покраснело. Он просто не мог отказаться, поэтому принял приглашение. У Ван Лона не было шанса на победу. Хан Сень даже не пытался украсть его пятна. Он был сосредоточен только на своих. Результат оказался снова 100 на 80. Ван Лон не знал, было ли это совпадением или специально подстроено. Но если это было преднамерено, то он даже не мог предположить, насколько силен должен быть его противник. Еще одно приглашение, Ван Лон снова согласился. Результат тот же. 100 на 80. Снова отличие в 20 очков. Ван Лона начало знобить, он даже не знал, что сказать. «Парень, ты теперь не стал таким дерзким. Ты же говорил, что входишь в топ-20». Ши смеялся над ним, а птица просто покинула игровую комнату в середине третьего раунда. «Ты решишься подождать 10 минут? Я найду того, кто сможет тебя победить!» Ван Лон отправил сообщение. «Хорошо. Кого бы ты ни позвал, он все равно проиграет. Даже если ты позовешь двоих, то мы все равно выиграем!» Уверенно ответил Ши, забыв о прежнем недовольстве. Ван Лон ничего не ответил, а он должен был кое-кому позвонить. Сень, ты такой замечательный, ты смог победить Ван Лона, тебе точно стоит стать профессиональным игроком, взволнованно проговорил Ши. Да не стоит преувеличивать, он просто очень слабый и не заслуживает своего места, сказал Хан Сень и пожал плечами. Мне очень нравится, когда ты выигрываешь у всякой сволочи, взволнованно проговорил Ши. Ван Лон оставил открытую игру и побежал в соседнюю комнату. Увидев парня, который разговаривал, он очень обрадовался и сказал «Абрат ты здесь!» «Из-за чего у тебя такая паника?» Нетерпеливо спросил Люке. «Люке, я проиграл в руку Бога, и ты должен отомстить за меня!» Быстро проговорил Ван Лон. «Начинай практиковаться, и когда станешь лучше, сам за себя отомстишь!» Люке рассмеялся. «Слишком поздно. Я сыграл с ним три раунда, и каждый раунд он выигрывал у меня 20 очков!» Ван Лон очень боялся потерять свое лицо перед Люке. Он был его другом и играл намного лучше его. В прошлом году Лю занял 11 место среди игроков всего их кампуса. И брат Ли, который носил имя Ли Цзе, тоже был отличным игроком и в прошлом году занял 7 место во время соревнований. Поэтому было бы очень хорошо, если бы он помог ему. Каждые три раунда с разницей в 20 очков – Очень немногие из нашего кампуса могут достичь такого результата. А кто этот парень? спросил Ли. Но он немного ошибся. Он решил, что Ванлон сказал 20 очков, но имел в виду только приблизительную цифру. Он даже не мог подумать, что разница все три раза составляла ровно 20 очков. Я не знаю, он не хочет говорить, ответил Ван. Ты не можешь определить, кто это по его нику? Люке уставился на Ванлона. Это новый аккаунт. «Я его никогда не видел, и он выбрал себе ник «Моя девушка Джи Ян Ран», быстро ответил Ван Лон. «Дерьмо! Ты что за неудачник? Теперь неудивительно, что он не хочет называть свое имя. Если Джи Ян Ран узнает, то он труп. Пошли покажем ему». Люке стало интересно. Ван Лон был очень рад. Он повел Люке и Лидзе в свою комнату. Взяв свой комлинг, он увидел, что те двое все еще его ждут. «У него и правда такой ник». «Тогда я попробую поиграть с ним и посмотрю, насколько подлый этот парень», — с улыбкой сказал Люке Лидзе. Затем Люке включил свой комлинг, вошел в игру и отправил приглашение Хан Сеню. Хан Сеню было все равно, кто это. Он все равно никого не знал, поэтому он спокойно нажал «Принять». Шиджи Кан тоже никого не знал из игроков их кампуса. Он только узнал о Ван Лоне когда пытался зарегистрироваться на вступление в общество руки Бога. Поэтому он понятия не имел, кто такие Люке и лидзе Люке начал игру. Пока он ждал завершения обратного отчета, он обратился к Ли Цзэ. — Брат Ли, недавно я добился кое-какого прогресса в игре. Скажешь потом, что ты об этом думаешь? — Буду следить, — с улыбкой ответил Ли. Ван Лон очень нервничал и наблюдал за их игрой. Хотя Люке был намного лучше него и тоже смог бы обыграть его на 20 очков, но он не был уверен в том, что Лю сможет сделать это на протяжении трех раундов подряд. Игра началась. Лю только один раз взглянул на скорость противника и тут же полностью сосредоточился. У него не было возможности расслабиться. Он нажимал на пятна, которые были сбоку, и не отвлекался ни на что другое. Но у З и Ван Лона расширились глаза – Казалось, они увидели настоящего призрака. Ужасное отличие в скорости. Этот парень был намного быстрее, чем Люке, поэтому рука Лю, казалось, двигалась, как улитка. Ван Лон был потрясен. Этот парень просто ужасно быстрый. Люке занял 11 место на соревнованиях, но он был намного хуже этого парня. У Ли, который тоже наблюдал за игрой, потемнело лицо. Этот парень просто ошеломил его. Многие знакомые Лю и Ли увидели, что они вошли в сеть, они хотели посмотреть на игру этих сильных игроков, поэтому в игровой комнате собралось уже много людей. «Черт, моя девушка Джи Ян Ран, да кто этот неудачник?» Многие начали выкрикивать, когда прочли ник Хан Сеня. но очень быстро они решили, что этот человек очень смелый, раз выбрал себе такой ник в батлнетт. Но никто не мог вспомнить ни одного человека, который решился бы на такой поступок. Глава 125. Кто твой парень? Все наблюдали за игрой и увидели, что у моя девушка Джи Ян Ран превосходные руки. У него была потрясающая скорость. Он обладал подавляющим преимуществом. Если бы наблюдал простой человек, то он бы многого не заметил. Но Лю как судья мог понять, насколько тот был быстр. Это противник моего друга Люке. Парень Джи Ян Ран настолько быстрый, что выигрывает у Лю, который в прошлом году занял 11 место в соревнованиях. Человеку показалось, что ник Хан довольно сложно произносить, поэтому он его чуть изменил. «Да, он намного лучше Лю. Кто этот парень Джи Ян Ран? Этот аккаунт должен принадлежать настоящему мастеру». «Конечно, это кто-то из мастеров. Иначе никто не смог бы так обыграть Лю». Пока они разговаривали, Лю проиграл. И счет был 100 на 80. Увидев такой результат, больше всех был удивлен Ван Лон, потому что счет был таким же, как и во время его игры. Лю проиграл, но был потрясен, он не ожидал увидеть такой счет. Он отправил еще одно приглашение. Похоже, что он не мог поверить. Хан Сянь согласился. Началась следующая игра, и все говорили о том, кем мог быть этот парень. Когда раунд завершился у всех расширились глаза потому что результат был точно таким же счет был 100 на 80 не больше не меньше люке сам не мог поверить в это он спросил ван лона лон когда ты говорил что все три раунда проиграл на 20 очков это был такой же результат ван лон с горечью кивнул он не ожидал что с люке будет то же самое теперь я хочу попробовать Лидзе выглядел очень серьезно и отправил приглашение Хан Сеню. «Лю... Кто этот парень? Должно быть это мастер, который просто использует запасной аккаунт? Я не знаю...» На губах Люке появилась искривленная улыбка, и он кивнул головой. Он на самом деле не мог вспомнить никого, кто бы мог так выигрывать у него. Он знал, что такое могли сделать только менее пяти человек, но сейчас это были не они. Как ты можешь не знать, его друзья отказывались верить в это. Но вскоре их взгляд приковала игра Ли Лидзе занявший седьмое место на соревнованиях, был знаменитым игроком в обществе руки Бога, но он тоже отставал. Все было так, как и во время игры Люке. Если бы они не видели, что это Ник Ли, то можно было подумать, что все еще играет Люке. Полное поражение. У Ли Цзэ даже не было возможности побороться. Парень Джи Янран очень впечатляет: Неужели это все реально? Как Ли мог так проиграть? Есть ли кто-то в кампусе, кто смог бы такое сделать? Оу Ян Сяосань или Ли Ю Фен способны такое сделать? Парин Джи Янран это Оуян Сяосань или Ли Ю Фен? Пока все пытались в этом разобраться, они увидели счет игры, и у всех отвисла челюсть. Только Ван Лон почувствовал облегчение. Опять 100 на 80. «Если даже у Лидзе такой счет, то мой проигрыш ничего не значит», – подумал Ван Лон. Лидзе увидел счет, и у него передернулось лицо. Он снова спокойно отправил приглашение. Он уже понял, что не соответствует своему противнику, но он хотел убедиться, что такой счет не был случайностью. Его соперник принял приглашение, и игра снова началась. В это время в игровой комнате воцарилась полная тишина. И никто даже не отправлял никаких сообщений. Все наблюдали за игрой, и каждый хотел узнать, специально ли он делает разрыв именно в 20 очков. Если кто-то намеренно контролирует разницу в 20 очков, то это настоящее безумие. Никто не мог представить, что за человек может такое сделать с Лидзе. Когда снова показался счет 100 на 80, то все решили, что они сошли с ума. Лидзе был проигравшим и полностью оскорбленным. Его противник даже не прилагал никаких усилий. Он просто играл с Ли. Они не могли представить, какая у них разница в силе. Теперь почти все пришли к выводу, что под этим ником скрывается либо Оу Ян Сяо Сань, либо Ли Фен. Во всей академии только у них была возможность такое провернуть. Вероятно, Ли отправил сообщение моей девушке Джиянран: Кто ты? Через некоторое время Хан Сень написал ответ но не ответил на вопрос Ли Цзэ. «А кто-то еще хочет поиграть?» Все молчали. Они видели, что даже Ли Цзэ проиграл? То кто тогда может решиться?» Кто бы не согласился, он бы все равно проиграл. Люке тоже не смог сдержаться и спросил. «Кто ты?» «Парень же Янран, Ран», — ответил Хан Сень и вышел из игры. После того, как Хан Сень покинул игру, Ши тоже вышел и рассмеялся. «Сень, ты просто прекрасен, ты был крут!» «Это было так здорово. Не переживай, я никому не скажу о твоем нике. Если только тебя сама джиян Ран не убьет». «Но просто они очень слабые. Я только разминался», – небрежно ответил Хан Сень. «Эту сложность нельзя было сравнить с уровнем развитой четыре. А сейчас он уже пытался пройти уровень развитой пять. Для него это и правда была просто разминка». Ши презрительно сказал Хан сеню: «Сень, ты такой же, как и я. Что ты имеешь в виду?» Хан Сень выглядел озадаченным. Ну, фальсифицируем, пока не победим! торжественно заявил Ши, а потом тихонько рассмеялся. Хан Сень и Ши не знали, у кого они смогли выиграть и какую бурю начали во всем Батлнете. А очень быстро во всей Академии узнали, что парень Джи выиграл у Лидзе и Люке во всех раундов на 20 очков ровно. Все люди предполагали, Кем был парень Джи Янран, если он на самом деле был ее парнем? Изначально никто не знал, но теперь все были уверены, что он был настоящим мастером, и этот кто-то не мог просто так шутить. Выйдя из спортзала, Джи Янран решила, что мир сошел с ума. Все начали спрашивать ее, кто ее парень?